Домашнее животное. Возьмите питомца из приюта или с улицы. Важно. Если у вас уже есть породистое животное, как и у меня, если что, следующий раздел можно пропустить, если вы не планируете в будущем заводить питомцев. Не хочу, чтобы вы испытывали чувство вины за то, что в настоящий момент не можете изменить. Когда человек покупает кого-то породистого, он поощряет затраты ресурсов на медицину, корма, уход, одновременно поддерживая такие вещи, как выбраковка неликвида из помёта. Многие заводчики топят котят из щенков, потому что это дешевле, чем подрастить их и пытаться потом пристроить. Накапливаемые генетические ошибки и ряд проблем со здоровьем у каждой породы. Лучшим вариантом будет дать новый дом тем животным, у которых его нет. Или он временный. Уличные или приютские, может, не обладают той внешностью, которую принято считать красивой, но сердце у них точно не отличается. Даже наоборот. Когда они понимают, что наконец стали членами семьи, становятся самыми преданными и благодарными существами. При выборе питомца есть свои особенности, об этом нельзя не сказать. Узнайте про характер животного. Подумайте, будет ли вам комфортно вместе. Большому шкодному псу, который носится везде, вряд ли подойдет хозяин-флегматик, который живёт, да ещё и не один в центре столицы, в квартире студии. Хотя это стоит иметь в виду будущим хозяевам любого питомца. Убедитесь, что у вас и других членов семьи нет аллергии на животных. Ведь поманить теплом и любовью нового дома, а потом отдать обратно, будет очень жестоко. Животное должно вас выбрать. Это важно. Вы хотели вон того пушистого рыжего, но пошла к вам и стала тереться о руки, эта тощая, полосатая, с погрызенным ушком? Друзей выбирают обе стороны. Чтобы понять, с кем из питомцев у вас есть контакт, нужно несколько раз съездить в приют, частный центр или к временным хозяевам, которые занимаются передержкой, и пообщаться с животными. Не бойтесь брать взрослых животных. Говорят, что начиная с пяти лет они максимально спокойны. Помните о периоде адаптации животного к новому дому. Многие из них были домашними и знают понятие своего места, лежанки, выгула, лотка... Но есть и те, кто с этим не знаком, и с ними нужно заниматься. Это выясняется при личном общении с будущим питомцем и его куратором, если он есть. Покупайте только действительно нужное. Избегайте импульсивного шопинга Просто подумайте, что необходимо для счастья и здоровья ваших меньших братьев. Помните о том, что ваше внимание и любовь можно проявлять без лишних затрат ресурсов и денег. Животные — простые существа. Им не нужны миски с подогревом и мигалками, десятки модных нарядов, несколько лежанок и однотипных игрушек. Стараясь снизить потребление в целом, убедитесь, что покупаете то, что вам и вашему питомцу действительно нужно. Подумайте о приобретении нужного с рук. Только не забудьте все тщательно помыть горячей водой или обработать антисептиком. Если животное предыдущего владельца этих вещей болело чем-то, инфекция может передаться через недостаточно хорошо очищенные предметы. А еще лучше использовать то, что у вас уже есть, дав вещам вторую жизнь. Например, из рукавов старых толстовок можно сделать попоны для котов и маленьких собак. Продумайте рацион питомца. Можно кормить натуралкой. Это время затратно, но часто экономнее и точно можно найти продукты без упаковки. Балуйте питомцев овощами и фруктами, только не давайте сразу много и следите за индивидуальной реакцией. Многие любят овощные очистки. Лично мне удобнее сухой корм, я бы вздёрнулась готовить ещё и собаки. Есть сертифицированные органические корма, но эко не гарантирует хорошее качество, поэтому всегда изучайте состав. Хрящи и субпродукты удешевляют корм и не всегда дают нужное количество питательных веществ, в отличие от мяса и овощей. Сухой корм советую заказывать в самых больших мешках, что найдёте. Ищите так называемые бридерские пачки для заводчиков. Меньше упаковки – меньше транспортный след. Правда, почти все фасуют в неперерабатываемую смешанную упаковку. Единственный вариант – не выкидывать её, а использовать повторно, например, под мусор, можно и многоразово. А ещё гигантские зиплоки можно использовать для бытовых нужд, например, складывать в них сушёную органику. Такие большие прочные пакеты часто просят приносить для сбора и транспортировки вторсырья, когда вы участвуете в подобных акциях. Если без влажного корма, часто по состоянию здоровья, не обойтись, при выборе между паучем и жестяной банкой выбирайте последнюю. Ее можно пристроить на переработку, и там обычно больший объем. Кстати, если говорить об экономии ресурсов, воду, которая долго простояла в миске вашего питомца, можно использовать для полива цветов. Пользуйтесь экологичными средствами для ухода за животными. Да-да, косметика для домашних животных тоже должна быть безопасной не только для них, но и для окружающей среды. Ведь если вы любите своих питомцев, почему бы не позаботиться и о водной системе? Дело не только в экологической чистоте косметики. Вредные добавки влияют на животных гораздо сильнее, потому что питомцы слизывают остатки этих средств с лап и шерсти. Их носы более чувствительны, а кожа тоже подвержена различным дерматитам, возникающим от критичных ингредиентов. Есть отдельные линейки у брендов Attitude и Organic People, Но вы можете попробовать использовать свои мягкие эко-шампуни без запаха. Подбирайте экологичные игрушки. Вспоминаем нашу пирамиду осознанного потребления. Самые лучшие игрушки — это те, которых немного, но они качественные, долговечные и такие, которые можно сдать на переработку или компостировать. Можно превратить в игрушки старые ненужные вещи. Отличный способ сэкономить — предложить питомцу поиграть подручными безопасными предметами, тем же вторсырьём, например. Ну и палки, подобранные на улице, ничем не хуже пищащих резиновых куриц. Моя собака очень любила грызть горлышки и пробки от пэт-бутылок. Правда, мы перестали их давать. Когда она стала старше, её дёсны стали чувствительными и начали кровоточить от твёрдого пластика. Туалетная тема. Самые популярные домашние питомцы — это собаки и кошки, поэтому остановимся именно на них. Собаки. Если вместе для выгула нет специально оборудованных урн для биологических отходов, то выкидывать их в обычные не стоит. Как в соответствии с буквой закона, экскременты не являются бытовыми отходами, и их нельзя выкидывать в мусорку. Можно схлопотать штраф. Так и из экологических соображений. Вы уже знаете, что на свалках нет условий для биоразложения, поэтому даже биоразлагаемые кукурузные и бумажные пакеты не помогут фекалиям разложиться как надо. Они просто законсервируются. Вооружитесь острым совком или лопаткой и прикапывайте какашки на месте. Если почва рыхлая, можно сделать это мыском прочного резинового сапога. Конечно, можно забирать собачьи кучки с собой и смывать в унитаз. Но это все же не рекомендуется делать, так как экскременты могут быть заражены паразитами, и это не по санпин. Можно и вовсе подписать договор со своей совестью и отправлять собаку под непроходимые кусты в малолюдном месте. Если вы живете в спальном районе, то слой почвы там достаточно большой, и в нем имеются микроорганизмы, которые справятся с испражнениями вашего питомца. Маленьких собак можно приучить делать свои грязные делишки как кошек. Если вы готовы приложить усилия, то слушайте дальше совет для усатых. Кошки. Самый безотходный метод — это пустые сетчатые лотки. Кошку можно научить пользоваться унитазом. Это, конечно, будет сложно, но вдруг у вас талант куклачёва. Но, как я уже говорила ранее, экскременты могут быть заражены паразитами, а ещё кошки часто болеют таксоплазмозом. Не все очистные системы могут эффективно справиться с такими загрязнителями. Что делать? Как человек, который не испытывает к кошачьим особой любви, я бы рекомендовала их не заводить. но это радикальный метод. Однако если бы у меня уже был код, которого не получилось приучить к пустому лотку, то я бы смывала только загрязненный наполнитель, а остальную часть лотка при замене на свежее прикапывала бы в ближайшем лесопарке. Если вы пользуетесь наполнителем для кошачьего туалета, выбирайте экологичный. Древесный с эко устойчивого лесопользования, FSC или PEFC. Кукурузный на основе початков. Это вариант для аккуратных кошек, поскольку он очень легкий. травяной, он капризный в хранении и не очень хорошо впитывает запахи, но что можно ждать от гранулированного сена. Как смывать наполнитель, если это вообще можно делать, конечно. Тот, который впитывает много жидкости и образует комочки, не рекомендуется смывать в унитаз, забьет все к чертям. Но даже тот, который можно смывать, закидывайте небольшими порциями, потому что любой наполнитель впитывает влагу и может создать пробку. если и не у вас в квартире, то в канализационной трубе ниже. Приятного мало, даже если вы живете на последнем этаже. К тому же не каждая септическая система может справиться с наполнителем. Да и говорят, что кошачьи фекалии быстро твердеют и могут создать засор. Поэтому идеальный вариант убирать все сразу, если есть такая возможность. Вообще решение вопроса утилизации продуктов жизнедеятельности домашних животных с душком, и не только буквально, идеального варианта нет, а есть только меньшее из зол. Стерилизуйте своё домашнее животное. Я уже говорила в этом разделе, почему лучше брать питомца не от заводчиков, а бездомного из приюта или с улицы. Думаю, что вы вряд ли захотите создавать дополнительную нагрузку на окружающую среду и как минимум на несколько месяцев осложнять себе жизнь разведением потомства. Выход — стерилизация. Это совсем не несложная хирургическая операция, а пользы от неё очень много. продлевает животному жизнь, Считается профилактикой некоторых хронических заболеваний органов, лечить которые сложно и дорого, например, почечной недостаточности, хронических печёночных патологий, интоксикации при эндометритех, промежностной грыжи у кобелей. Снижается вероятность возникновения опухолей матки и яичников, заболевания простаты, рака молочной и предстательной железы. И лучше всего стерилизовать животное до полового созревания. Нет яичников и яичек нет проблем. Бонус Ваши питомцы станут счастливее, поскольку пропадет постоянный раздражающий гормональный стресс, а еще кастрированные животные менее склонны к побегам и бродяжничеству. Существуют мифы про такие последствия стерилизации, как ожирение, потеря природных инстинктов и флегматичность. Это неправда. Если не перекармливать животное и давать после восстановительного периода адекватную нагрузку, ваш питомец не разжиреет. Стерилизация не влияет на природные инстинкты животного к самосохранению и охране дома и семьи. Характер формируется на генетическом уровне и не зависит от действия половых гормонов. Меняется только поведение животного по отношению к противоположному полу. Оно становится менее агрессивным, потому что не участвует в борьбе за партнера, а значит не метит место своего обитания и не устраивает ночных серенад. У животных отсутствует эго. После стерилизации они не страдают от психических расстройств или кризиса личности. Так что можно смело чикать бубенцы.